Оно растет быстрее, младенц. И ты не можешь убить его, потому что не можешь увидеть его и то, что она делает. Пальцы расслабились, щель закрылась. Тонкая алая стройка потекла по корке пирога. Это проклятие. Ты Декенфельто Гардеборг, будь с ним как отец. «Ты все еще хочешь от него избавиться?» Билли кивнув. всё еще веришь в свой этот толчок?» «Да», — едва слышно произнес он. Старый цыган с гнищим носом улыбнулся. Черные трещины под левой щекой углубились, сморщились. Между тем парк почти опустел приближалась к горизонту и тени полностью накрыли их неожиданно раскрытый нож снова оказался в руке лемке он сейчас ударит меня тупо подумалбилли ударит в сердце и скроется со своим пирогом под мышкой разве же руку сказал ленке белли посмотрел на перебинтованную руку «Да, где она тебя прострелила?» Билли развязал бинты и начал медленно разматывать. Ладонь выглядела слишком белой, словно некая рыба, а контрасты края раны были почти черными, цвета печени, такого же цвета, как то, что внутри пирога, подумал Билли. Клубника или еще что-то. Рана утратила округлость формы, поскольку края ее опухли и сблизились. Она напоминала теперь щель, — подумал Билли, переводя взгляд на пирог. ленки протянул ему нож. Откуда я знаю, не покрыл ли ты его ядом курары или цианидом или еще чем-нибудь подобным? Хотел было спросить и передумал. Причиной тому был Джинелли. Джинелли — проклятие белого человека из города. Косяная ручка удобно легла в ладонь. Если хочешь избавиться от пурпур фаргаде ансиктетт, Сперва отдай его пирогу, а потом отдай пирог с младенцем проклятием внутри, кому-нибудь другому. Но сделать это надо скоро, иначе вернется к тебе вдвойне, ты понял? Да, ответил Билли. Но тогда делай, если хочешь, — сказала Лемке. Его пальцы вновь раздвинули корку пирога. Билли поколебался, но лишь одно мгновение лицо дочери возникло перед мысленным взором. Образ был ярким, как на цветном снимке она с улыбкой вернулась к нему через плечо, держа жезлы с красно-белыми шарами. «Ошибаясь насчет толчка, старик», — подумал он, хейди за Линду, мою жену и за дочь». Вон он толчок судьбы. Он ткнул нож Ленке в щель на своей ладони. Заживающая рана немедленно раскрылась. Кровь потекла в щель пирога. Смутно осознал, что ленки что-то торопливо говорит. На Роме Его черные глаза неотрывно смотрели на белое истощенное лицо Билли вернул нож в ране, наблюдая, как опухшие края приняли вновь круглую форму. Кровь потекла быстрее, боли не чувствовал. Энкельт, хватит! Ленке забрал у него нож. Билли внезапно почувствовал, что силы полностью покинули его. Обмяк! прислонившись к спинке скамейки, ощущая одновременно тошноту и опустошенность. Подумал, наверное, так чувствует себя женщина, разрешившаяся от бремени. Потом посмотрел на руку и обнаружил, что кровотечение прекратилось.